Последний раз он видел море 18 лет тому назад, студентом в Мэрикеули, Гунгибург. Сосны, пески, далёкая бледно-серебристая вода, пока дойдёшь до неё, пока она сама дойдёт до колен. Это будет всё то же море, Балтийское, но с другого бока. Оплавал я последний раз не там, а в реке Луги. Мужики выбегали из воды, раскаряка и прикрываясь ладонями с грубым целомудрием. Стуча зубами надевали рубахи прямо на мокрое тело. Хорошо купаться под вечер, да ещё когда расширяются тихие круги тёплого дождя. Но ну, я люблю чувствовать присутствие дна. Как трудно потом обуться, не испачкав ступней. Вода в ухе, прыгай на одной ноге, пока не прольётся горячей слезой. Поехали. А вам будет жарко. Заметила на прощании Давидова мать, глядя на чёрный костюм Иванова, траур по другим умершим вещам. В поезде было тесно, и новый мягкий воротничок, лёгкая вольность летнее былоество обратился в тугой компресс. Давид, аккуратно подстриженный,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 Дом был расположен в тылу городка, простой двухэтажный с кустами смородины в саду, отделённым забором от пыльной дороги. Желтобородый рыбак сидел на колоде и щури с от вечернего солнца смился сеть. Его жена провила их наверх. Оранжевый пол, карликовая мебель, на стене внушительных размеров обломок пропеллера. Мой муж служил прежде на аэродроме Иванов распковал скудное свое белье, бритву, потрепанного Пушкина в издании книгопродавца Пана Фидиной. Давид высвободил из сетки пестрый мяч, который, ошалев от радости, чуть не избил с этажерки рогатую раковину. Хозяйка принесла чаю и блюдо комбалы. Давид торопился. Ему не терпелось увидеть море. Солнце уже садилось.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 удалиться. И сквозь эту боль и тревогу крапива у заборов напоминала Гунгербург. Белая пижама Давида Иванов из экономии нагишом. От землёного холодка чистых простынь ему сперва стало ещё хуже, но вскоре плепчало. Луна овощи пью добрала из домывальника.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 Единственная женщина, которую он в жизни любил, чужая жена, забеременела от него, выкинула, и через ночь малясс и бреде скончался. Был бы сын, мальчишка такого же возраста. Когда по утрам Давид надевал купальные трусики, Иванов умилялы, что его кофейный загар внезапно переходит у поясницы в детскую белизну.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 Устроившись посредине глубокой воронки, вырытой до видом, и подложив под локоть газетные листы, он слушал яркое тугое хлопанье флагов, а то бывало с какой-то нежной завистью глядел поверх песчаного вала на тысячу коричневых трупов, по-разному сражённых солнцем, и была одна девушка, великолепная, летая, сгоревшая до черноты. с поразительно светлым взором и бледными, как у обезьяны, ногтями, и, глядя на нее, он старался вообразить, какое это чувство быть такой. Давид, получив позволение искупаться, шум напускался в плавь, а Иванов подходил к самому приплеску и зорко следил за Давидом и вдруг отскакивал. Волна, разлившись дальше пред течи, облила ему штаны.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 и, придя на пляж, спрятался в корзину, с опаской разделся, натянул на себя дешевый галантерей, пахнувший от рекоп. Была минута грустного замешательства, когда он вылез на солнце бледнокожий, с мохнатыми ляжками. Все же Давид посмотрел на него с одобрением. «Ну -с — Ну-с! — бодрого скрикнул Иванов. — Чем черт не шутит? Войдя до поджилок в воду, он сначала смочил голову,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 Его согрело солнце. Он слегка отошёл, но зарёкся купаться. Было лень одеваться. Он жмурился. По красному фону скользили оптические пятнышки, скрещивались марсовые каналы, а стоило чуть рожать веки, и влажным серебром переливалось между ресниц солнце. Случилось неизбежное: всё что было у него обнажено превратилось с квечеру в симметричный архипелаг когнинной боли